Глава 6. Когда дверь открылась и в комнату въехала коляска, на которой сидела девочка лет 10-12, я не поверила своим глазам. Ребенок приветливо улыбнулся мне и даже помахал рукой. А вот молодая женщина, которая толкала кресло на колесах, царапнула неприязненным взглядом. «Добрый вечер, Сейра Стенси! Голос ее звучал вежливо и почти уважительно. Но глаза, в которых плескалась злоба, не давали усомниться в истинном отношении этой дамы к моей скромной персоне. «Добрый вечер!» машинально ответила я, гадая, что происходит. «Это Амилота!» «Услышала я низкий голос Кендана. Мужчина вошел в спальню, следом за женщиной, что везла девочку. «Моя дочь! Спасибо, Сейра Моллери. Ты свободна!» Та на миг скривилась в недовольной гримасе, но все же присела, склонив голову, а затем вышла. Перед тем, как закрыть дверь, снова наградила меня ненавидящим взглядом. «Может, она жаждала увидеть на месте супруги Кендана ту изгливую девицу? Они подруги? Или же влюблена в своего босса, и ей прийти мысль, что он женился? А в любом случае, с этой дамой стоит быть на страже». Сэйра Стенси сегодня стала моей женой, представил меня Сойр. Обернувшись, я улыбнулась, а милоти в ожидании, что та отреагирует на слова отца. Ты красивая, голос ее звучал неестественно, будто каждое слово давалось ребенку с трудом, но не враждебно. Темные, как у папы, глаза сияли восторгом, поэтому я не усомнилась в искренности девочки. Надеюсь, мы подружимся. Уверена в этом. Растроганно ответила я. Радость, которую я испытала при виде ребенка, не омрачила и странное поведение Сейры Моури. Если Кэндон пришел в свою спальню с ребенком, значит, у него в планах нет требовать от меня исполнения супружеских обязанностей. А это главное. Сколько тебе лет? поинтересовалась я у девочки. 11 отозвалась Тая, чуть наклонила голову на бок, отчего ее темные кудри покачнулись и заблестели в свете свечей. «А тебе?» 25 призналась я. «Так много?» Судя по расширившимся глазам ребенка, мой ответ поверг ее в изумление. Я не успела спросить, почему она так удивилась, потому что вмешался Кэндон. «Амилота больна», — сухо сообщил он. Плечики девочки дрогнули, голова опустилась. «Это печально». «Огорчилась я. Наступило напряженное молчание, во время которого мужчина покосился на меня, будто ждал чего-то, а ребенок пристально разглядывал свои руки. Я не знала, что сказать. «Может, нужно спросить, чем она больна?» «Она не может ходить», словно прочитав мои мысли, проговорил Кэндон. И снова замолчал, наблюдая за мной. Я растерянно посмотрела на девочку и прикоснулась к своей шее. «Но разве вы не можете исцелить ее?» «Увы». Сдержанно ответил он и, помолчав, добавил. «Но вы можете». А Амилота встрепенулась при этих словах и глянула на меня с волнующей надеждой. «Я же опешила». «Я?» Кэндон молча развернулся к двери и, открыв ее, позвал. «Мол!» Но в спальню вошла Элеви. Неуклюже присев, она внесла поднос, на котором блестел наполненный водой кувшин, и белели аккуратно сложенные полотенца. «Сэйри Моллари пришлось отлучиться по важному делу», сообщила служанка. «Я отвезу Амилоту в детскую вместо нее, Сойер». «Хорошо». Женщина приблизилась к небольшому рез, резному столику и поставила на него свою ношу. «Это для вас, Сейрос Туся, чтобы...» «Мою жену зовут Сейра Тэнси Драка Элеви», — холодно перебила ее Кендон. «Запомни это». «Простите, сэр». Жалая женщина, и торопливо подошла к коляске. «Доброй ночи». Когда она вывезла девочку, а за ними закрылась дверь, я вопросительно оглянулась на мужчину. «Как я могу исцелить вашу дочь? Чем она больна? Почему не может ходить? Неизвестно». Вздохнул он и, расстегнув пуговицу, скинул камзол прямо на пол. Оставшись в рубашке и брюках, прошел к изящному комоду на изогнутых ножках и взял сверкающую в свете свечей графин. Плеснув из него янтарной жидкости, в пузатый бокал уселся на кровать. Отхлебнул и прищурился, будто что-то ждал от меня. В темных глазах мужчины заворачивалось темное пламя. В углоках губ залегли жесткие складки. Голос прозвучал глухо и чуть подрагивал, словно каждое слово причиняло Кэндону нестерпимую боль. Неизвестная болезнь унесла жизнь ее матери. Слабость, которая не проходила, вылилась в полное обездвиживание. Моя жена угасла, как пламя свечи. Я ничего не смог поделать, а потом это началось с самилоты. Он залпом опустошил бокал и швырнул его в угол. Я вздрогнула от звона бьющегося стекла и испуганно отступила. Но сердце мое сжалось при виде искреннего горя, сильного мужчины, который не смог спасти любимого человека, я сейчас вынужден наблюдать, как тоже же происходит с единственным родным существом. А что говорят врачи? Я осеклась и помотала головой. Поправилась. То есть, вы обращались к лекарям? Девочка проходила какие-то курсы лечения, принимала лекарства. Он придавил меня тяжестью взгляда, и я поняла без слов, что Кэндон сделал все, что было в его силах. Возможно, даже больше этого. Поэтому и сообщил, что болезнь, которая забрала жизнь его супруги, неизвестная. «Я очень вам сочувствую», – поспешила заверить мужчину. «Но почему вы думаете, что я сумею вылечить девочку?» «Предсказание», – коротко ответил он. Я нахмурилась. «Простите, что?» Он рывком поднялся и приблизился ко мне так стремительно, что я отшатнулась и врезалась спиной в стену. Кэнда наперся на нее одной рукой, пальцами другой обхватил мой подбородок и нависа надо мной четко произнес: «Возрождение дракона!» «Ты произнесла это!» Дрожа я смотрела мужчине в глаза. «Не понимаю, почему...» «Причем тут моя скульптура?» Мужчина опустил мой подбородок, скользнув кончиками пальцев по моей шее, приподнял кулон и взвесил его на ладони. Добавил. «Мне тебя предсказали. Исцелишь мою дочь, и я отпущу тебя». Резко отстранившись, он оставил меня хватать ртом воздух, а сам принялся раздеваться. «Поздно уже. Ложись».